с Читая эту книгу, — говорит в предисловии к ней могила, — легко понять, что способ совершения святых тайн остается у нас единообразным. Стоит только с л е ч и т ь наш Евхологион с греческим. Если т ь в требниках, изданных в Остроге, Львове, Стрятине, Вильне, есть какая-нибудь описка или погрешность, то такая, которая не отменяет ни числа, ни материи, ни формы, ни силы, ни скутков последствий святых таинств. Притом отмены произошли от простоты и нерассудительности исправителей. При всеобщем невежестве И при небытности православных пастырей издатели смотрели не на сущность материи или формы, а на одни существовавшие обычаи, и потому иное нужное опустили, а ненужное внесли. При составлении его руководствовались требниками греческими, древнеславянскими, великорусскими и отчасти римскими. Могила, защищая православие от католичества, не стеснялся, однако, заимствовать из западной церкви то, что не противно было духу православия, и согласовалось с практикою первобытной церкви. От времен могилы остались до сих пор в Малороссии немногие местные отличия в богослужении, не принятые в Великой Руси. Так, например, заимствованные из Западной Церкви пассии чтения Евангелий о страданиях Иисуса Христа с пением страстных церковных стихов на повечерии по пятницам в первые четыре недели Великого Поста, причем говорятся иногда и проповеди. В своем требнике могила не ограничился одним изложением молитв и обрядов, а прибавил к нему объяснение и н а с т а в л е н и я как поступать в отдельных случаях, так что этот требник не только служил руководством для машинального отправления треб, но имел значение научной книги для духовенства. Тем не менее, к досаде могилы не все довольствовались этим однообразным руководством, и помимо его издавались другие требники частными лицами. Пока образовалось новое поколение пастырей и з преобразованной могилою коллегии, он обращал внимание, чтобы ставленники, по крайней мере, не были круглыми невеждами, и постановил, чтобы искатели священнических мест до своего посвящения оставались некоторое время в Киеве и учились у сведущих лиц. Подготовка эта продолжалась иногда и до года. Сам Могила экзаменовал их и содержал во время обучения на свой счет. Могила вскоре увидел необходимость составить полную систему православного вероучения и под своим руководством приказал составить ученому Исаии Трофимовичу православный катехизис. По составлению его могила созвал с л е д у ю щ и х духовных лиц из всей Южной и Западной Руси, дал им на рассмотрение новую книгу, а потом снесся с патриархами. С целью окончательно рассмотреть и утвердить катехизис созван был в Яссах ученый собор в 1643 году, куда могила послал Трофимовича вместе с братским игуменом Иосифом Кононовичем. и проповедником Игнатием Старушичем. Со стороны константинопольского патриарха послано было два ученых грека. Греки долго спорили с русскими, истребовали отмены кое-каких мест и, наконец, утвердили катехизис, затем книга была отправлена на утверждение всех патриархов. Хотя она и была утверждена, но слишком долго рассматривалась, и могила не успела ее напечатать. Ей суждено было уже по смерти могилы быть напечатанной в Европе, сперва на греческом, а потом на латинском языке, заслужить уважение ученых-богословов, а на славянском языке явиться уже в 1696 году в Москве, и то в переводе с голландского издания на греческом языке 1662 года. Вместо нее могила приказал напечатать в 1645 году краткий катехизис. Цель его выражена в предисловии, где говорится Книга эта публикуется не только для того, чтобы священники в своих приходах каждый день, в особенности в воскресные и праздничные дни, читали и объясняли его своим прихожанам. но также, чтобы мирские люди, умеющие читать, преподавали одинаковым способом христианское учение, преимущественно, чтобы родители учили по ней своих детей, а владельцы подвластных себе людей, а также, чтобы в школах все учители заставляли своих учеников учить наизусть по этой книжечке. Катехизис этот, по способу своего изложения, послужил прообразом всех катехизисов последующего времени. Он изложен в вопросах и ответах и состоит из трех частей. В первой рассматривается символ веры по членам, во второй — молитва Господня, в третьей — заповеди. Могила, как человек-ученый, принял деятельное участие в тогдашней горячей полемике. происходившие между православными и католиками. Некто к а с с и н Сакович, прежде православный учитель киевской школы и написавший вирши по-русски «На смерть Сагайдачного», отступил от православия сначала в унию, а потом в католичество и сделался ненавистником отцовской веры. Когда могила в 1642 году собирал собор, Сакович написал против этого собора по-польски едкую сатиру, а вслед затем разразился обширным сочинением на польском же языке под названием «Перспектива заблуждений, ересей и предрассудков русской церкви». Сакович в этом сочинении держится способа, введенного иезуитами. и долгое время сохранявшегося в Польше во всех спорах и нападках католиков на русскую церковь. Способ этот состоял в том, что подмечались и собирались случаи всевозможнейших злоупотреблений, зависевших как от невежества, так и от дурных качеств тех или других личностей, занимавших священнические места. И такие случаи принимались как бы за нормальные признаки, присущие православной церкви. Все сочинение Соковича наполнено подобного рода обличениями. Кроме того, Сокович, как ревностный последователь римской церкви, старается осуждать все, что в православии не сходно с нею. В ответ на это могила написал обширное сочинение, я в и в ш е е с я в 1644 году под названием «Лифос Альбо Камень». Сочинение могилы под псевдонимом Евсевия Пимена, то есть благочестивого пастыря, было написано по-польски, так как г л а в н о й целью автора было представить в глазах поляков несправедливость нападок их духовных против православия. но в то же время существовала и его русская редакция, до сих пор остающаяся в рукописи. Полное заглавие ее следующее. «Лифос или камень, спрощи истинны церкви святые, православные российские, на сокрушение л о ж н о п о м р а ч е н н ы е перспективы или безместного оболгания от Косяна Саковича, бывшего прежде некогда архимандрита д у б е н с к о г о унита, аки о блуждениях, ересях и самоумышлениях церкви русские, в у н и и несущие, тако в составлениях веры, и як уже во служении тайн и о инных чинах. и закона п р е д а н и я их обретающихся. Лето Божие 1642 в Кракове, типом изданного. Верженный через смиренного отца Евсевия Пимена в монастыре. Святые чудотворные лавры Печаро Киевские. Лето Господня 1644. -го. Лифос, кроме посвящения Максимилиану Бржозовскому и предисловия к читателям, состоит из трех отделов. В первом рассуждается о таинствах и обрядах, во втором — о церковном уставе, в третьем — о двух главнейших догматических различиях Восточной Церкви от Западной, об исхождении Святого Духа и о главенстве Папы. Автор в некоторых местах относится с бранью и резкими остротами к своему противнику. Называет его прямо лжецом. Или, например, по поводу желания с а к о в и ч а ввести в русскую церковь латинские обряды выражается так. Неудивительно, что тебе, новообращенному рачителю римского костела, хочется весь римский чин перенести в восточную церковь. как сам ты с одним ухом, так хочешь, чтобы все люди были одноухие и порезали бы себе уши. Но с совершенным беспристрастием автор Лифоса признает справедливость многих злоупотреблений, указанных его противником. Только он объясняет их печальным положением церкви, не имевшей долгое время пастырей, и умышленно угнетаемой униею, а также невежеством и рабским положением приходских священников под властью панов. Сокович, например, обвиняет православных священников в том, что они совершали насильные и противозаконные браки. На это автор л и ф а с а говорит. «Это бывает. Но что же делать священнику, когда пан ему говорит?» Или обручай поп, или голову подставляй. По неволе поп будет все делать, когда господин города, либо села, или управляющий господина начнет устрашать бедного священника дубиною, а иногда прикажет бросить в тюрьму. Многие нападки Соковича могилы называют ложью и клеветой и прямо свидетельствуют, что при в о д и м а к с о к о в и ч е м признаков нет и не было в православной церкви. Вообще, во взгляде на значение обрядов могила отличает существенные главные признаки от прибавочных. Существенными он называет те, которые при всяких видоизменениях должны оставаться непоколебимы. Они по толкованиям могилы. Заключаются а. в материи, б. в форме или слове и в. интенции, намерения, совершающегося священно действия. Таким образом, в Таинстве Крещения вода составляет материю. Произнесение слов «Крещается во имя Отца, Сына и Святого Духа» форму. Наконец, внутреннее намерение или желание совершающего таинства низвести благодать Святого Духа, интенцию. Точно так же в литургии существенную часть ее составляют, кроме внутреннего, намерения священнослужителя материя, то есть хлеб и вино, и форма, то есть освящающая ее слова Спасителя «приимите, едите». и п и т ь от неявси. Весь чин богослужения, в который обречены или заключены существенные признаки, может видоизменяться в разных церквах. Смотря по местностям, древним обычаям и преданиям, могут существовать различные обряды, но это не мешает вселенскому единству Христовой Церкви, если только при этом нет уклонения от признаваемой церковью догматики. Таким образом, к римскому обрядному чину следует относиться с равным уважением, как и к восточному, несмотря на его различия, насколько этот чин не уклоняется от учения Вселенской Церкви. Обряды могут в одной и в той же церкви, смотря по временным потребностям, изменяться, дополняться и сокращаться. но не иначе, как на основании соборов. Каждый из священников в отдельности должен строго исполнять все постановленное принятыми в данное время богослужебными книгами. Таков был взгляд знаменитого митрополита на весь строй внешнего богослужения. Он относится непримиримо к римской церкви, но никак не по причине различия богослужебного чина. а за ее догматические заблуждения, из которых признание абсолютного главы, в особе римского папы, з а н и м а ю т первое место. Замечательно, что противник могилы Сокович, между прочим, ставит в упрек православной русской церкви то, что она лишена великородных господ. Могила говорит, «Православные р а к с а л я н ы то есть русские, уверовавши в Христа Господа, не сомневаются в том, что Христос, как мысленный глава, управляет Восточную Церковью по своему обещанию. «Се ас вами до скончания век!» а Русь имеет всесильное представительство своего благочестия в лице Христа Господа, правящего сердцами великих государей. Так и в Псалме 145-м псалмопевец написал, «Не надейтесь на князей, сынов человеческих». А что у Руси нет великородных господ, то что в этом дурного? Ведь и первоначальная церковь начала созидаться не великородными господами, а убогими рыбарями — однако Бог через них преклонил к вере во Христа и монархов, и великородных властителей. Души самых незнатных правоверных христиан также искуплены многоценную кровью Христовую, как и души великородных властителей, а потому и те, и другие должны быть равноценны. Наконец, автор Лифоса, Совсем не враг соединения с римской церковью. «Восточная церковь, — говорит он с а к о в и ч у всегда просит Бога о соединении церквей. Но не о таком соединении, какова нынешняя уния, которая гонит людей к соединению дубинами, тюрьмами, несправедливыми процессами и всякого рода насилиями. Такая уния производит не соединение, а разделение». Появление Лифоса вызвало в польской литературе ряд полемических сочинений, в которых авторы почти уже не касались вопроса об обрядности, а главным образом доказывали правильность признания папы главою церкви. Из них иезуит р у д к а давая произвольный смысл разным выражениям Лифоса, Делал выводы, что автор его принадлежит скорее к какой-нибудь протестантской, чем восточной церкви. Более всего, Могила сосредоточил свою деятельность на Киевской коллегии. Тотчас по вступлению своем в Сан-Митрополита, Могила преобразовал Киевскую братскую школу в коллегию, основал другую школу в Виннице, завел при Киевском братстве монастырь и типографию и подчинил их киевскому митрополиту. Это было нарушением прежнего распоряжения патриарха а Феофана, по которому киевское братство с б о г о я в л е н с к о й церковью подчинялось одному патриарху. Но это нарушение оправдывалось сделанными переменами. Основанием монастыря и преобразованием школы в коллегию наконец и тем, что коллегия и монастырь содержались главным образом иждивением Петра могилы. Самый монастырь учрежден был совсем на особых основаниях, чем другие монастыри. Он имел тесную связь с коллегией. В нем помещались только те монахи, которые были наставниками. Все они взяты были из Печерской лавры. На содержание братской коллегии и монастыря могила приписал две лаврских волости, подарил коллегии собственное свое село, Позняковку, и, кроме того, постоянно давал денежные пособия на постройки и на вспомоществование учителям и ученикам. По его примеру и убеждению, з а п и с а н н о е в Братство шляхта помогала коллегии разными пожертвованиями и ежегодно выбирала старост из своей среды для надзора и содействия ее содержанию. Коллегия устроена была по образцу высших тогдашних училищ в Европе и особенно в Кракове. Цель Киевской коллегии была преимущественно р е л и г и о з н о й нужно было образовать поколение ученых и сведущих духовных лиц, а равным образом и светских людей, которые бы могли сознательно видеть правоту Восточной Церкви и по своему образованию стать в уровень с теми, против которых пришлось бы им защищать права своей Церкви путем закона и рассуждения. Но в Польше, как мы указывали, Вопросы веры тесно связались с вопросами национальности. Понятие о католике сливалось с понятием о поляке, как, с другой стороны, понятие о православном с понятием о русском. И потому задачей у к о л л е г и неизбежно стала поддержка и возрождение русской народности. Идеалом могилы был такой русский человек, который, крепко сохраняя и свою веру, и свой язык, В то же время по степени образования и по своим духовным средствам стоял бы в уровень с поляками, с которыми судьба связала его в государственном отношении. К этому идеалу направлялись и способы воспитания и обучения, принятые могилою. Киевская коллегия находилась под управлением ректора, который был вместе с тем игуменом братского монастыря. распоряжался монастырскими и училищными доходами, творил суд и расправу и в то же время был профессором богословия. Его помощником был префект, один из иеромонахов, занимавший должность, подобную должности нынешнего инспектора. Кроме двух этих начальствующих лиц, выбирался на известный срок суперинтендант, имевший ближайший надзор за поведением воспитанников. Под наблюдением последнего между самими воспитанниками устроивалась внутренняя полиция. Некоторые более благонравные ученики обязаны были смотреть за своими товарищами и доносить суперинтенданту. Часть учеников жила на с о д е р ж а н и е коллегии в ее доме, называемом бурсою. Вся эта бурса в то время содержалась на счет Петра Могилы. то были недостаточные ученики. Другие жили вне здания и приходили в коллегию для учения, но и они, живя в своих квартирах, состояли под надзором коллегиального начальства. Телесное наказание считалось необходимым. Расправа производилась главным образом по субботам. В учебном отношении киевская коллегия разделялась на две конгрегации. высшую и низшую. Низшая, в свою очередь, подразделялась на шесть классов. Фара или аналогия, где обучали одновременно чтению и письму на трех языках — славянском, латинском и греческом. Инфима — класс первоначальных сведений, за нею класс грамматики и класс синтаксимы. В обоих этих классах шло изучение грамматических правил трех языков – славянского, латинского и греческого. Объяснялись и переводились разные сочинения, производились практические упражнения в языках, преподавались катехизис, арифметика, музыка и нотное пение.